Глава шестая. Знакомство. «Не, не выйдет. Там никто не живет. Чердак», — отозвался Максим, выходя из машины. Он вытащил сумки, свою и Аделии из багажника. Заглянул в салон на заднее сиденье, чтобы проверить, не забыли ли близнецы свои рюкзаки. «С таким окном? Только чердак?» — удивилась Аделия. Запрокинув окно, она изучала витраж. «Блин, такая тонкая работа!» «Ребят, смотрите, перемычки даже с шипами. И цвет стекла такой. Макс, а что это за цветок?» Молодой человек остановился на крыльце, пожал плечами, тоже посмотрел на витраж. «Не задумывался? Голубой какой-то. Василёк, наверное?» «Оттенок совсем другой», — пробормотала Аделия. «Вряд ли». Макс снова пожал плечами. «Выцвел». Или ты думаешь, современные умельцы, как мастера в Софии Константинопольской, с смальту и витражи на века умеют делать? Пойдемте, замерзните. Он сбежал на крыльцо, дверь распахнулась, выпуская радостный возглас. «Максик, заждались! Как раз к ужину!» Но зоркие и любопытные глаза были обращены на его спутницу. Макс перекинул сумку Аделии в другую руку, протянул девушке руку и притянул к себе. «Знакомьтесь, тётя Свет, моя ада!» «Добрый вечер», — Аделия протянула руку хозяйке. За ее плечом уже появилась Римма Аркадиона. Она оказалась чуть ниже сестры ростом и чуть менее значительно, но в целом они излучали ту же самую гремучую смесь воли, решимости и бесцеремонности, о которых предупреждал Макс. Аделия покосилась на него. Невозмутимая и уверенная улыбка, рассеянный профессиональный взгляд — Почувствовав ее взгляд, повернулся и подмигнул. Совсем так, как если бы они в самом деле были парой. От такой профессиональной фальши Аделии стало не по себе. Светлана при этом пожала ее пальцы, слишком вяло для такого решительного выражения лица. «Как я рада, что Максик наконец показал вас нам! А то все прятал, прятал!» Любопытная улыбка и оценивающий взгляд. Аделии стала окончательно неловко. Ее будто сдули, как праздничный шарик, оставив только жухлую оболочку. Вся затея оказалась теперь еще большим бредом, чем раньше. «Так, конечно, берег, а то ж заморозите!» Макс выразительно развел руки. «Ну вы даете, товарищи родственники!» Светлана и Римов встрепенулись, забежали внутрь, замахали руками, запричитали. Макс привлек Аделию к себе, поцеловал высоко и прошептал. «Теперь ты понимаешь?» По холодному разочарованию в глазах девушки понял, что-то не так. Она прошла в дом, стянула сапоги и куртку, пристроила на крючок. Василиса с Артемом освоились гораздо оперативнее, уже знакомились с Ватькой и Ольгой. Ватька важничал, включил Павлина, явно хотел произвести впечатление на Василису. Та с любопытством щурилась, знакомые, танки на движении. Артем огляделся, нашел взглядом Макса, спросил. Шмотки куда кинуть? Макс перевел вопрос хозяйке. "Тёть Свет, предлагаю ватьку с Ольгой временно расселить. Парней в одну комнату, девчонок в другую. Аделия приоткрыла рот, но Макс отдернул ее за рукав и рывком притянул к себе. Добавил? Я пока Аде дом покажу и переоденемся с дороги. Рима Аркадина разглядывала гостью с враждебной опаской, молчала, притаившись за плечом сестры. Та махнула рукой одобрительно. Верно, только не задерживайтесь. Ужин стынет, крикнула вдогонку. Комната твоя в конце коридора, как обычно. Макс, не дожидаясь новых вопросов и возражений, подтолкнул Аделию к узкой винтовой лестницы на второй этаж. Иди вперед, я за тобой. Девушка хотела возразить, что не хочет, чтобы он наблюдал за ее задом, что пойдет следом, что надо посмотреть, как разместились близнецы, но встретилась со взглядом Римы Аркадьевны и рванула наверх. Она так торопилась, что несколько раз едва не растянулась на отполированных до блеска ступенях. Хорошо, что успевала схватиться за поручень. Макс неторопливо следовал за ней, улыбался по-прежнему непринужденно. «Налево и до конца коридора», — подсказал, когда девушка миновала верхнюю ступеньку, — «дверь справа». Аделия поторопилась туда и перевела дух, только оказавшись внутри. «Она меня узнала!» — приглушенно крикнула. Макс зашел следом, притворил дверь. Пройдя к кровати, поставил сумки на покрывало. «Кто? Мать?» Он невесело усмехнулся. «Это вряд ли. Просто есть большая разница между хотеть познакомиться с невестой сына и увидеть соперницу воочию». «Соперницу? Ты в своем уме?» Макс присел на угол кровати, потянул за край свитера и снял его через голову. Бросил тут же, поверх своей сумки. Оправил задравшуюся футболку. Материнская ревность она такая. Дети выросли, муж есть, но в футбол смотрит. Быт устоялся, пенсия небольшая. Из интересов дача, огород. Вся энергия сосредотачивается на детях. Тогда появляется ревнивая мать. Ей просто применить свою энергию больше некуда. Моей матери некуда. И я не могу это не понимать. Поэтому любая женщина, которая появляется в моей жизни, клофелинщица или проститутка, любой от меня нужно только одно». «Что? Неужели это?» Аделия округлила глаза. Макс усмехнулся и сделал вид, что оценил шутку. «Московская прописка и квартира. А ты о чем? — У меня есть и то, и другое, — на всякий случай отметила девушка. — Ну вот пойди и ей об этом расскажи. И сломаешь всю выстроенную схему. Он посмотрел снизу вверх, словно прикидывая, стоит ли ей говорить то, что пришло на ум. Решил, а почему бы и нет. — Кстати, в твоем случае, скорее всего, основная претензия будет по линии Василиса и Артема — пристроить безотцовщину. Дели стало неприятно, будто рукой залезла в банку с червями. На всю жизнь запомнила свою единственную поездку с отцом на рыбалку, поежилась и скрестила руки на груди. Почему ты не скажешь, что это не мои дети? Скажу, но ты мне не веришь, поэтому я дождусь, пока ты не убедишься. Зачем? Какая тебе разница, что я обо всем этом думаю? Макс встал, подошел ближе, отвел взгляд, спрятал раздражение. Ты считаешь, что я веду себя нечестно, обманывая родных? Я хочу, чтобы ты поняла, что они того стоят. Будем считать так, что мне важно, чтобы ты была на моей стороне». Девушка смотрела на него недоверчиво и все еще враждебно. Макс начал терять терпение и злиться. Заговорил тихо. «А ты как хотела?» «Совет да любовь, асясяй». «До тех пор, пока рядом с сыном нет другой женщины, он подлежит опеке и защите». Как только женщина у него появляется, она автоматически попадает в список хищниц. Девушка отпрянула, недоуменно подняла руки к потолку. «Но она ведь хотела! Действительно хотела, чтобы у тебя появилась семья!» Макс пожал плечами. «Ну, я уже сказал, что по этому поводу думаю». Вздохнул и сделал шаг навстречу. «Она выманила хищницу из укрытия. Сейчас будет убеждать меня, что мы не пара. Это кино мы проходили». — Собственно, по этой причине ты здесь. Он снова замолчал, изучая профиль девушки. Непримиримая морщинка на переносице, плотно сомкнутые губы, нервно расширяющиеся ноздри. Предположил. — Но на самом деле тебя волнует что-то другое. Адалия посмотрела на него искоса. — Откуда такая прозорливость, интересно? — Это часть моей профессии. Или ты думаешь, что я только бумажки умею перебирать и видеть косяки в договоре? Он заглянул в глаза. «Эй, тебя напрягло, что я веду себя так, как будто мы давно знакомы?» Девушка смотрела на него и молчала. Не ожидала такой внимательности. Ведь только что он едва не прочитал ее мысли. «Меня напрягла та легкость, с которой ты играешь. Твоя мать хотя бы честна в своей неприязни». Макс спрятал улыбку в уголках губ. «А что, если я скажу, что мне нравится представлять тебя своей девушкой?» Протянул руку и подцепил пальцем вьющуюся прядь. Погладил ее подушечкой большого пальца. «Представлять, что я могу тебя обнять, дотронуться до плеча и... поцеловать?» Девушка отшатнулась. «Ты обещал, что не притронешься ко мне?» Макс спрятал руки в карманы джинсов, опустил голову. «Я помню. Но я не играю. Вернее, играю, но не на сто процентов». Аделия покачала головой. «Это неправильно, Макс. Некрасиво очень. Я очень жалею, что влезла в это». Призналась. Капитан Александров молчал. «Из-за чего, собственно?» — проговорил наконец. «Каждый получит то, чего хотел и чего заслуживает. Мать примерит на себя роль свекрови. Я женатова. Как знать, может мне это понравится, и я в самом деле решусь на серьезные отношения и брак» не опасаясь прятаться за газетой, как это делает всю жизнь мой отец. Но ведь он, кажется, доволен. Доволен. Но мне этого мало. Я не хочу вытянутых треников и борщей. Я хочу гореть и отражаться в глазах. Боже мой! Да вы, капитан Александров, никак женские романы в ночи почитываете. Аделия саркастически хмыкнула и обняла себя за плечи. Не могла согреться. Макс усмехнулся. «Лечить меня только не надо. Не на сеансе!» Посмотрел на девушку с холодным интересом. «Пошли ужинать. Пакто сунд серванда, как говорится. Тем более ты сама предложила договор и взяла предоплату. И я намерен добиться, чтобы ты отработала каждый вложенный в операцию невеста Макса рубль». Аделия не могла для себя решить, каким он ее больше раздражал. «Вот таким хамом, как сейчас, или романтическим переростком, как пять минут назад». «Не расплескай романтического настроения, Максик!» Она мстительно повторила интонацию хозяйки дома, вспомнив, как от нее перекосила Макса там, на крыльце. Макс криво усмехнулся, выдохнул. «Я весь в ударе госпожа Мымрикова!» Аделия выставила вперед указательный палец, прошипела. «Еще раз ты меня так назовешь, прирежу!» Макс захохотал. «Дрожу от страха и нетерпения!» Магическая мстительница. Пошли изображать влюблённую пару. Они спускались по лестнице и слушали, как перешептываются в кухне Светлана и Римма. «Пигалица какая-то. Ну, согласись!» Ворчала мать Максима. «Ни кожи, ни рожи, прости, Господи!» Тяжелый вздох. «Понятно, почему он её так долго скрывал. Не Небось, ни москвичка, ни калань двора. Ещё и дети!» Подлила масло в огонь тети света. Взрослые такие это ж во сколько она их родила. Макс остановился на ступеньках и выразительно посмотрел на Аделию. Развел руками, будто циркач после удачного трюка. Прошептал А я что тебе говорил? Задушевный разговор на кухне продолжался. И химия на голове. Уже сто лет такое не носят! Подхватила мать Макса удрученно. Точность мутарака не лимитчица! Рука Аделия потянулась к волосам. Пальцы накрутили прядь вокруг фаланги. «Почему химия-то? Они сами у меня с детства!» Прошептала и растерянно посмотрела на Макса. Тот закатил глаза, подмигнул. Нарочито громко затопал ногами и захохотал, изображая смех после удачной шутки. Потянул девушку вниз. Они так и влетели в кухню, за руку, смеясь и заглядываясь друг на друга. На пороге Макс привлек девушку к себе. Обнял за талию. Нус, мы на месте. А где обещанный ужин голодным, как последние собаки, путником?» Аделия успела поймать на себе враждебный взгляд Римы Аркадьевны, прежде чем-то надела на себя вежливую улыбку. В кухню стали подтягиваться обитатели дома. Макс похватился. «Да, Адусик, я же не представил всю нашу честную компанию». Услышав Адусик, девушка посмотрела жалобно и с видом безвинной истязаемой жертвы. Макс невозмутимо продолжал. «Итак». На манер испанского Ториадора он встал между женщинами. «Светлана Аркадьевна и Римма Аркадьевна. Мои тетушка и матушка, соответственно». «Это Ада, моя невеста». «Ну, почти невеста». Он подмигнул девушке. «Ада, это моя мама и тетя Света». «Какое у вас имя необычное?» проговорила Римма Аркадьевна, продолжая пристально изучать девушку. Та выдержала взгляд, отозвалась уклончиво. «Родители гадали по словарю. Выпала Аделия». Макс поднял палец к потолку. «Кстати, имя Аделия не слишком распространено у нас в России. Обозначает благородство и чистоту. А своей владелице приносит богатство и удачу». При последних словах мать и Светлана переглянулись. Аделия прикрыла глаза руками и тихо засмеялась. Ее новый знакомый определенно оказался мастером троллинга. Макс вошел в азарт, представляя подтягивавшихся на голоса и ароматы обитателей большого дома. «Дмитрий Федорович и Иван Федорович. Мои дядька и отец. Отчество запомнить несложно. Но на самом деле они не братья. У них одинаковые отчества и супруги, отличающиеся сходством характеров и стойкостью нравов. Верно я говорю?» Дмитрий Федорович, невысокий, начинающий полнеть мужчину, чуть за 70, кивнул девушке. Прошел к столу и налил себе стакан сока. Выпил залпом. «Макс, ты поясничаешь!» Иван Федорович взглянул на сына строго и поцеловал кончики пальцев девушки. «Очень тронут знакомством. Надеюсь, этот оболтус вас еще не свел с ума своими выходками. Мать он периодически до кроволола доводит». «Если только самую малость». Аделия улыбнулась. Мужская половина семейства нравилась ей все больше. Отец Макса оказался так же высок, как сын, так же широк в плечах. Но молчаливая серьезность добавляла ему шарма и притягивала. Рядом с ним возникало ощущение стабильности и защищенности. Сын на его фоне выглядел нескладным подростком. Иван прошел к столу, сел на свое привычное место. Макс тем временем продолжал знакомство, кивнув на вошедшую в кухню пару. «Геннадий, мой двоюродный! Ты ж двоюродный!» Брат, в общем. И его супруга, Александра. Их отпрыски, Ольга и Вадим. Молодежь тоже подтянулась на кухню, на ходу утянула по пирожку с забытой в суете у входа вазы. Мать прикрикнула на них, отобрала пирожки и пристроила на тарелку. «А ну, аппетит не портить!» Подростки нахмурились, уселись за стол, как были, группой. Глядя на их компанию, Аделия успокоилась хотя бы за племянников. Ребятам, кажется, повезло и каникулы у них получались как надо. Чего не скажешь о ней. С каждым новым родственником Макса ей становилось все больше не по себе. Морозило. Подташнивало, и в животе будто кто-то включил мясорубку. Девушка зябка, ежилась, переминалась с ноги на ногу и мечтала, когда уже наконец перестанут на нее пялиться и усядутся за стол. «Так, хватит болтать!» Словно услышав ее страдания, прикрикнула на Макса Светлана. «Гость из дороги, а ты тут балагура включил и не выключишь никак. На ходу познакомимся, верно, дорогая?» Она протянула руку к Аделии, пожала холодные пальцы, усадила за стол рядом с близнецами. Макс поторопился и занял место справа от девушки, ловко отделив ее от внимания тетки. «О, тетя Свет, ваша фирменная рагу!» Макс ловко перевел тему на обсуждение талантов хозяйки дома. Та расцвела, раскраснелась. Заговорила торопливо, дав, наконец, Аделии возможность выдохнуть и приглядеться. Итак, почти обычное семейство. Бросалось в глаза, что они встречаются таким составом редко, поэтому сейчас чувствуют себя неловко. Встревожены и делают лица перед незнакомым человеком, что у них все благополучно. Фальш проскальзывала в неумелых шутках, нарочитом смехе и подчеркнутой вежливости друг к другу. В непримиримо сомкнутых губах и отведенном взгляде скрываемым внутри раздражении. Макс поухаживал за Аделией, наполнил ее тарелку и почти сразу перешел к делу. «Что с Каринкой все-таки?» Над столом повисла пауза, сутулой тенью замерла над Светланой. «Перевели сегодня в палату», — отозвался Дмитрий. «Надеемся, что на днях отпустят домой. Потому что делать человеку в празднике там непонятно. Одни дежурные врачи. Если будет плохо, привезем». Да что это ей будет плохо? Не будет же она там вместо котлет таблетки глотать?» Прошипела Генкина супруга и осеклась под взглядом Светланы, уткнулась в тарелку. Геннадий среагировал не столько на слова супруги, сколько на зажегшееся над столом напряжение. Скинул голову, виновато пожал плечами. «Ну что ты такое говоришь?» Дежурно отозвался и, не посмотрев на жену, снова принялся за рагу. Наложил себе салат и придвинул ближе тарелку. Александра искоса наблюдала за ним. Плотно сомкнутые губы. Нижняя челюсть чуть выдвинута вперед. Взгляд сухой и колкий. «Поссорились», — предположила Аделия. Но тут же обратила внимание на то, как старательно супружеская пара избегала соприкасаться локтями над столом. «Нет, тут все сложнее», — догадалась, с вопросом взглянула на Макса. Тот поймал ее взгляд, криво усмехнулся. «Я завтра к Каринке поеду». Светлана открыла рот, чтобы что-то возразить, но Макс опередил ее. «Сам поеду, без провожатых. Заодно в МВД загляну, Громова навещу». «Пашу? Он еще служит?» «А куда он денется?» Аделия почувствовала, как изменился голос Макса, напряглись плечи под тонкой футболкой. Обратила внимание, как взгляд уперся в собственную тарелку и потух. Его место там, чем бы он сейчас ни занимался, и насколько бы он ни был успешен. Работа, которую он потерял, его слабое, больное место. вида не подает, но рано все еще сочится. Светлана положила ладонь на его плечо, слабо сжала. — Постарайся встретиться со следователем. Я телефончик дам. Может, что-то прояснится? Вы все-таки по-свойски можете пообщаться. Макс неопределенно кивнул, посмотрел на Дели. Пойдем, я тебе окрестности покажу, пока не стемнело. Мать сплеснула руками. «Что значит не стемнело? Ночь на дворе?» Макс отмахнулся. «Да мы рядом!» И потянул Аделию из-за стола. Таким он ей нравился больше, без нагловатой ухмылки и двусмысленных намеков. Собранный, холодный, внимательный, сильный. За таким можно следовать и прятаться, как за пресловутой каменной стеной. Но такого хотелось опереться. На короткое мгновение, пока он тянул ее из-за стола, вел за руку к двери и снимал куртку с вешалки, Аделия представила, что они на самом деле пара. Что там за столом не случайные люди, а семья, с которой придется жить долго. А семью не выбирают. Сунув ноги в сапоги и набросив на плечи куртки, Макс и Аделия выскользнули на крыльцо, сбежали по лестнице. Макс шел по едва протоптанной между сугробами тропинке впереди, сутулился и прикрывал от ветра зажженную на ходу сигарету. Добрел до открытой беседки, нахлобучил капюшон. Аделия ждала, что он заговорит, ведь вытащил же зачем-то на мороз. Но Макс молчал. Его хмурое лицо с вертикальной морщинкой на лбу едва освещалось тусклыми отблесками из окон и красноватым огоньком на конце сигареты. Девушка ждала, пока не поняла, что она стала просто поводом, чтобы выйти из-за семейного стола. — У вас не очень дружная семья, верно? — спросила прямо. — А у кого она дружная? — если встречаешься раз в год и то под бдительным контролем. Молодой человек говорил отрывисто, отвернулся. Аделия подняла выше воротник, приготовилась к долгому разговору, прислонилась бедром к обледенелому бревну и сунула руки в карманы. «Геннадий и Александра, они в ссоре?» Спросила то, что вертелось на языке больше другого. Не потому, что было интересно, а потому, что не любила тягостное молчание а разговор на отвлеченную тему должен был развеять мрачные мысли Макса и подстегнуть его полицейские повадки. Но мужчина не повелся на предложение. Пожал плечами. «А кто их разберет? Погадай на кофейне гуще, может, узнаешь». Усмехнулся. Аделия фыркнула. «Тут и гадать не стоит. Избегают смотреть друг другу в глаза, нарочиты, вежливо и предупредительно при детях, но даже локтями за столом не соприкасаются. Им плевать друг на друга» терпит общество родственников и мучается похлеще тебя. Макс сделал последнюю затяжку, отбросил сигарету в сугроб. «Зачем тебе это?» — спросил зло. Аделия видела, как обострились его скулы. Взгляд прожигал так же, как прожигала незатушенная сигарета рыхлый снег в сугробе. Девушка молчала, читала его лицо. Ждала, пока его агрессия и злоба не расцветут в полную силу. «Что случилось?» Именно сейчас она ждала честности и желания выговориться. Ты о чем? О причине, почему ты ушел из органов. Ведь ты же мент до мозга костей. Макс распрямился. Не твое дело. Отрезал и направился к дому. На взятке погорел? О, Аделия очень хорошо понимала, на какой тонкий лед ступила. Но не зря же она сюда приехала. Разобраться в подброшенной семейной загадке и личной драме клиента... «Это ведь ее работа!» Макс резко развернулся и бросился к ней, схватил за плечи и встряхнул. На губах жесткая улыбкой играла невысказанная брань. Глаза горели, а лицо исказилось от тоски. «Ты!» Аделия смотрела с вызовом, ждала, что будет дальше. Она уже прикинула, что его отец и мать приехали сюда сами, значит, тоже на машине. Она прямо сейчас вернется в дом и попросит Ивана Федоровича отвезти ее домой. И закончится этот фарс, это фальш, которая, она, казалось, уже пропиталась насквозь. Осталось только заставить Макса дать повод. — Ну уже, скажи, что вертится на языке, — прошептала. Но Макс успел взять себя в руки, расслабился, отпустил ее и даже снял с плеча невидимую пылинку. Улыбнулся хоть и с усилием, но все-таки. Отошел в сторону, потоптался на ступеньках беседки, попрыгал, будто согреваясь и тут же глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Аделия легко сосчитала. 7 секунд на вдох, одиннадцать на выдох. Поняла с разочарованием. Снимает напряжение. Зажимы. Хороший прием, действенный. Позволяет быстро снять стресс, не теряя тонуса. Мужчина сгреб с парапета снег, скатал плотный снежок и с силой забросил его через забор, на дорогу. Признан негодным к службе, вот и выперли. Проговорил, наконец. Аделия опешила. То есть, как негодный? Она подбирала слова, чтобы не получилось слишком бестактно. Не смогла, поэтому сказала, как есть. Ты что, болен? Здоровья как слон, и я добьюсь восстановления. Сбежал со ступенек, прислонился спиной к заснеженному бортику. Девушка дотронулась до его плеча, развернула к себе. Что случилось? Твоя мать сказала во время сеанса, что было ранение? Макс отвернулся, посмотрел на дом. Да, ранение», — молчал. «На самом деле производственная травма». «То есть как?» Макс сердито дышал, смотрел себе под ноги. Во время допроса подследственная схватила со стола принтер и швырнула мне в голову. Был задет лицевой нерв, травма сетчатки, контузия. Аделия замерла. Чувство, что слух на этот раз ее подводит, усилилось. «Что?» Губы расплылись в недоверчивой улыбке. Макс посмотрел с вызовом, заметил улыбку девушки, фыркнул и тоже хохотнул. «Да дура, блин!» Ее взяли за растрату. По госпрограмме должна была перевести на оплату стройматериалов, а она зарплаты выдала работникам. Там статья битая-перебитая, но формально мы должны и дело возбудить, и проверку провести. Ну и до суда довести, прости господи. Ну, блин, штрафом бы отделалась, а она психанула со страху. Вызвал её на допрос, а она... «Принтер? Вот эту бандуру килограмм на пять? В голову?» Макс фыркнул, презрительно скривился. «У меня хорошая аппаратура была, Кенон. И принтер, и сканер в одном». «Как она его подняла вообще?» «Да фиг ее знает. Но башку мне проломило. еще так неудачно, глаз повредила. Макс покосился на смеющуюся девушку, тихо засмеялся. А потом сложился пополам и захохотал в голос. По лицу стекали слезы. Ворот Курский распахнулся, оголив шею. Капюшон слетел с головы. А врач на комиссии, сволочь такая, уперся, негоден. Я его и так уговаривал, и эдак. А он уперся. Принципиальный попался, гад. Он шумно выдохнул и прислонился к стойке беседки, посмотрел на Аделию. Та все еще улыбалась. Пояснил уже спокойно. Я обжалую решение. Даже единовременные пособия не трачу, чтобы вернуть, когда вернусь на службу. Так чем ты сейчас занимаешься? В том смысле, где работаешь? Тренер в детской спортивной школе. Сам был у пацанов-подростков веду. Консультирую по экономическим спорам, где уголовка светит. В адвокатском бюро? Макс поморщился. Не, не люблю я этого брата-адвоката. Частно консультирую. «Так выходит, у тебя тоже шарашки на конторы?» Аделия лукаво усмехнулась. «Выходит, так». Макс кивнул. Потом протянул руку и поймал девичьи пальцы. Пожал. «Спасибо. Я никому не рассказывал про эти негероические подробности с Кэноном». Аделия не выдернула ладонь, позволила ему греть продрогшие пальцы, хотя и чувствовала, что он не просто держит их, а гладит. То сжимая, то чуточку разжимая. «Я рассчитывала, что ты меня ударишь. Решила, что тогда попрошу твоего отца, чтобы он отвез нас за близнецами в город. Или на станцию». Призналась. Откровенность за откровенность. Макс посмотрел на нее. Скользнул взглядом по губам, острому подбородку, линии плеч. А я догадался. Аделия презрительно фыркнула. «Ну-ну, ври дальше».